Глава 9. Я задумался, как лучше выйти из этой ситуации. Стоит мыслить холодно, а принимать поспешных решений не стоит. Даже если Ичеро решит обвинить свою жену, то никаких доказательств у него нет. Это можно списать на попытку утащить вслед за собой еще одного человека. Если же я позвоню Тоши Бекетсу и скажу, что у меня в квартире совершенно случайно завалялась еще одна склянка с вирусом, это тоже будет иметь непредсказуемые последствия. Поэтому выход один. «Давай ее сюда, Сайкотян», — попросил я. «Что ты хочешь сделать?» — напряглась она. «Доверься мне. Врач знает, как нужно обращаться с вирусом», — усмехнулся я. Трясущимися руками Этамимора Сайка передала мне стеклянную емкость, после чего я отошел в ванную и вжарил по содержимому антисептической магией. Я вложил в этот удар достаточной энергии, чтобы убить вообще все вирусы в доме. Все. Теперь это обычный сосуд с глицерином. Глицерин нужно утилизировать, а склянку выбросить. Завтра утром мусоровоз ее отсюда увезет, и никаких улик. Я закончил избавляться от колбы, в которой содержался вирус, после чего вернулся домой и с облегчением произнес. Все, Сайкотян, теперь все точно позади. о том что колба была у тебя никому не говори вообще постарайся забыть все что связано с ычера больше он тебе навредить не сможет сайка обняла меня и уткнулась носом в мою грудь никакими словами благодарности я не смогу описать как начала она не стоит перебил я девушку ичау рано или поздно должен был напороться на плоды своих же деяний произошедшее закономерно а что будет дальше «Я в таком замешательстве, не могу осознать, что наконец-то обрела свободу», — произнесла она. «Какое-то время поживи еще у меня, а дальше что-нибудь придумаем», — посоветовал я. На следующее утро Сайка уехала в театр, а я, как всегда, выдвинулся на работу. Оказавшись в фойе клиники, заметил, что все смотрят на меня так, будто видят впервые в жизни, и врачи, и медсестры, и даже некоторые пациенты. Я поднялся в свой кабинет, где с точно таким же взглядом меня встретила Сакамото Рин. «Кацураги-сан, доброе утро!» — почти по слогам произнесла она. сакомото сан а не подскажете, почему все на меня так странно смотрят?» — не выдержал я. «Так вы же... Во всех новостях со вчерашнего дня упоминают ваше имя!» — заявила она. «Что?» — удивился я. «Но я не давал никому ни интервью, ни разрешения печатать новости обо мне». «Так они и не Гости из Сибоя Гранд Холл выкладывают в своих блогах информацию о произошедшем. Пока что официальных новостей не было, но если учесть, что информацию публикуют люди из министерства, ее уже можно счесть за официальную». «Они совсем, что ли, сбрендели? Зачем наводить панику перед Новым годом?» Мне кажется, сообщать людям о произошедшем было плохой идеей. «Сначала выложил пост министр культуры», — сказала Сакамото «Он долго извинялся перед всеми гражданами Японии, поскольку проглядел, не заподозрил в лице своего заместителя террориста». «Ага, понятно. Министр культуры разорвало из-за чувства вины, и он решил принять всеобщий укор до того, как о нем скажут другие люди». Видимо, его заявление спровоцировало остальные статьи от других министров, чтобы сгладить волнение. «Я в телефоне почти не сижу», — ответил я. «Если кратко, Сакамото-сан, что теперь известно общественности?» Дверь в мой кабинет распахнулась. Толкаясь друг с другом, к нам залетели Кондо Кагари и Акихибы Акико, а затем хором воскликнули. «Кацураги-сан, это правда, что вы избили и выкинули с двадцатого этажа биологического террориста о А вот и ответ на мой вопрос. Избил, выкинул, с двадцатого этажа. Была на моей родине такая забавная игра — сломанный телефон. Игроки по цепочке едва разборчиво шепчут друг другу слово, а потом проверяют, во что оно преобразилось к концу очереди. Порой слон мог превратиться в вертолет. И здесь то же самое. Кондо-сан, Акихи-басан, все это сильно преувеличенная чушь. пояснил я. Я просто помог задержать террориста, вот и все. Из балкона, между прочим, он сам упал, и не с двадцатого этажа, а с шестого. «Да плевать!» — воскликнула Акихиба Акико. сан вы же теперь звезда, герой Токио! Правда, люди начали волноваться из-за самого факта о том, что кто-то намеренно пытался распространить вирус». «Больше этого не случится», — ответил я. «Раз информация уже утекла в сеть, Скоро правительство сделает официальное заявление. Никаких рисков больше нет. Отец уехал на какую-то срочную планерку в Министерство здравоохранения, добавила Акихиба. Мне кажется, что теперь начатую нами вакцинацию могут отменить, раз вируса больше нет. Или наоборот, принудит всех ко всеобщей вакцинации на случай, если у террористов все же остались образцы вируса, поделился мнением Кондо Кагарри. «В любом случае, коллеги, я вас убедительно прошу, не нужно бегать по клинике и разносить сплетни. Вижу, кто-то их уже неплохо так приукрасил», — произнес я. «Если будут спрашивать, я вам ничего не говорил, и говорить не буду, пока людям не предоставят официальную информацию. А пока расходимся по кабинетам, пора работать». Кондо Кагари и Акихибе Акеку покинули мой кабинет, а я переоделся и позвал первого пациента. Передо мной села молодая девушка. С того момента, как пациентка вошла в кабинет, она старалась не смотреть мне в глаза, хотя я заметил, что ее белки были красными. Похоже на конъюнктивит, только что-то мне подсказывает, будто прячет взгляд она не из-за этого. — Доброе утро. Назовите свое имя, пожалуйста, — попросил я. — Киригая Кёко, — представилась она. — Цураги-сан, я не из работников корпорации «Ямамотофарм». И если уж на то пошло, я должна была попасть к другому специалисту, но гинеколог у вас сейчас в отпуске. Фудзимадока до сих пор в отпуске? Да насколько же она ушла? На два месяца? Когда я прилетел из Индии, гинеколога уже не было, и она так до сих пор и не появилась. Странно. Не беда, я смогу вам помочь вместо нее, — произнес я. Расскажите, какие симптомы вас беспокоят, Киригай-сан? — У меня сразу несколько жалоб, и все они очень неприятные, — шепотом произнесла она. — Жалобы вообще редко бывают приятными, — пожал плечами я. — Только у некоторых шизофреников бывают позитивные галлюцинации. Других, субъективно приятных отклонений здоровья, я придумать не могу. — Сначала у меня заболели глаза и горло, — объяснила она. — Подумала, что просто подхватила какую-нибудь ОРВИ, Но потом начались гнойные выделения из... Ну, вы меня поняли. Я понял, только прошу вас, не стесняйтесь. Вы сюда для того и пришли, чтобы пожаловаться и получить помощь. Ничего постыдного в этом нет, — объяснял я и на всякий случай активировал харизму, чтобы немного расслабить пациентку. Низ живота постоянно ноет, а после полового акта боль усиливается и возникают кровенистые выделения, хотя сейчас у меня не может быть цикла, поскольку я регулярно принимаю противозачаточные». «Вот уже лучше», — разговорилась все-таки. Так, осталось только собрать все эти жалобы в одну общую клиническую картину. Боль во время полового акта называется диспариунией. Но пока что спешить с выводами не стоит. Кажется, она еще не все мне рассказала. «Еще в течение недели меня беспокоит частое болезненное мочеиспускание», — ответила она. Я уже начиталась всякого, не знаю даже чего ожидать. Конъюнктивит, фарингит, уретрит и эндоцервицит, воспаление канала шейки матки. Все эти симптомы я уже выявил не только с ее слов, но и посредством анализа. Верхняя треть влагалища и шейка матки сильно воспалены. Оттуда и выходит кровь с гноем. Очевидно, что причиной всех этих симптомов является инфекция – Но прежде чем тратить силы на клеточный анализ, для начала разузнаю еще пару деталей у самой пациентки. «В течение последнего месяца у вас был незащищенный половой акт?» — поинтересовался я. Киригая Кёко вздрогнула, вновь отвела взгляд и покраснела. Однако харизма на нее уже сработала, поэтому врать она мне теперь не станет. «Они у меня очень часто бывают», — заявила она. Я услышал, как Сакамута Рин выронила ручку. Я зыркнул на медсестру, и та тут же затихла. «Не похоже Киригая Кёка на человека, который будет искать много сексуальных контактов из-за одного лишь удовольствия. Совсем не тот тип человека. И кольца у нее на пальце нет. Значит, речь идет не о муже». «С одним мужчиной», — уточнил я. Она помотала головой. «Я работаю в фудзоку, Кацураги-сан», — призналась она. Думаю, это уточнение даст ответы на многие ваши вопросы. Да уж, более объемного ответа я не мог представить. Ведь фудзоку — это японские бордели, легализованная проституция в стране, где это явление запрещено законом. Просто услуги там подаются под видом танцев, массажа, игр, все то, что не запрещено. При этом на деле всем вокруг очевидно, что в действительности происходит в таких заведениях. Просто закон закрывает на это глаза, ведь проституция — это часть японской культуры. Однако, благодаря признанию Кирига и Кёко, я понял еще кое-что. О защищенном половом акте не может идти и речи. Японцы от природы очень чистоплотны, а потому в таких заведениях, как правило, никто не пользуется презервативами. Вот, собственно, и результат прямо передо мной. Откуда взялась инфекция в шейке матки и уретри, очевидно. В глаза она могла попасть случайно, при той же попытке умыться после оказания услуги. А вот фарингит Что ж, он, разумеется, взялся от другого вида полового акта. У некоторых работниц таких заведений также иногда встречается проктит, воспаление прямой кишки. Я активировал клеточный анализ и внимательно изучил все очаги воспаления. «Ага, вот вы где, господа бактерии!» А найти их было трудно. Обычно инфекционные колонии плавают в жидкой среде, в слизи и других выделениях. Но эти отличаются от других представителей своего царства. Хламидии забираются внутрь клетки. Такие сложно обнаружить даже с помощью клеточного анализа. «У вас хламидийная инфекция, Киригайсон», — объяснил я. «Не беспокойтесь, это одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Лечиться она нетрудно». «То есть это не сифилис?» — спросила она. «Нет, не беспокойтесь, кое-что попроще», — ответил я. «Я назначу вам курс антибиотиков. Пропьете их, параллельно орошая половые пути и горло антисептиком. И антибактериальные капли для глаз вам тоже не помешают». Я выписал несколько рецептов и протянул их Киригае Кёко. «И самое главное, Киригае Сан», — произнес я, — «в течение следующих десяти дней никаких половых контактов. После курса лечения сдадите мазок на хламидии. Направление вы уже взяли вместе с рецептами, не потеряйте». «Спасибо вам, Кацураги Сан», — вздохнула она. «А это точно не опасно? Никаких ухудшений возникнуть не может?» «Нет», — помотал головой я. Если начнете лечение, уже сегодня. Хламидиоз редко сопровождается осложнениями, но все же с приемом таблеток не затягивайте. Она еще раз поклонилась мне и покинула кабинет. «Ужас какой!» — вздохнулась Акамутарин. «Никогда не понимала, как люди могут идти в такую профессию». «От безысходности чаще всего», — ответил я. «Не стоит их за это осуждать. Они тоже занимают определенную нишу в нашей стране. Это часть культуры». «Надо же! Да я уже мыслю как японец. Хотя, на мой взгляд, развитие сексуальной культуры сильно снижает процент изнасилований. Зачем совершать преступления, когда все и так доступно?» Прошла первая половина времени приема, и меня вызвал к себе Эйтиру Кагами. Видимо, заведующий уезжал на планерку вместе с главным врачом. С утра я не видел его машины на парковке около клиники. «Добрый день, Эйтиру Сан», — поклонился я. «Вызывали?» «Добрый, Кацараги-сан!» Он поклонился в ответ и подозвал меня к себе. «Присаживайтесь, мне нужно обсудить с вами вопрос награды». «Награды?» — удивился я. «В Министерстве здравоохранения вскрылось все, что творилось в последние несколько лет», — ответил Эйти Рокагами. «Заместитель министра Сугитимариме уволили». Один из внештатных сотрудников нарыл на нее целую стопку документов, которые доказывают невиновность огромного количества лишенных лицензий врачей. «Рокурота и заму?» — усмехнулся я. «Верно», — удивился Эйтиро. «А вы откуда знаете?» «Мы с ним вместе вели это расследование», — ответил я. «Я ведь и сам чуть не лишился работы из-за проделок этих чертовых заместителей». «Именно поэтому я вас и позвал, Кацурагисан». «Министерство передает вам искренние извинения и благодарность за предотвращение террористического акта. Все обвинения с вас сняты, а ближе к Новому году на ваш счет придет благодарность от министерства. Отказаться от этих денег вы не сможете, потому что они будут оформлены как премия». «Что ж, я в целом и не собирался от них отказываться. Крови моей министерства за этот месяц напилось досыта. Благодарю эти, Росан, кивнул я. «Подождите, Кацураги-сан, это еще не все», — помотал головой он. «Генеральный директор корпорации Ямамут Аватару впечатлен вашими действиями даже больше, чем само министерство. Он позвонил мне сегодня утром и буквально потребовал, чтобы вам организовали повышение. С его слов это меньшее, чем он мог бы вас отблагодарить». «Но ведь у нас рейтинговая система, которую обычным приказом генерального директора не обойти», — подметил я. «Я вас умоляю, Кацураги-сан», — усмехнулся Этиру Хагами. Этишники уже переписали алгоритм и поменяли вас местами с вышестоящим сотрудником, так что мои поздравления, вы теперь терапевт седьмого ранга. — А как же Хибари Котетсу? — поинтересовался я. — Уверены, что его не оскорбит такое вмешательство в рейтинговую систему. — Хибари Сан сдвинут на шестой ранг, — ответил Этиру. — Я Мамуту Ватару с ним обсудил этот вопрос. «Для Хибари Катетсу ранг не имеет значения. Ему важно, чтобы он мог работать врачом-гомеопатом. А для этого и шестого ранга достаточно». «Точно. Хибари и Ямамото — близкие друзья. Вряд ли гомеопат станет оспаривать решение генерального директора. Вот ведь хитрец мой брат Катсураги Казума. Снова молчал. Как только у меня намечается очередное повышение, он резко затихает и перестает со мной общаться». Уже по его поведению мне понятно, когда намечается очередная перестановка в рангах. Седьмой ранг. Выходит, что надо мной теперь всего лишь три человека — Тачибана Каори, Фукусима Ренджи и Ватанабе Кайто. Процесс идет куда быстрее, чем я думал, но продвижение на вершину рейтинговой системы меня стало интересовать чуть меньше, поскольку в моей голове начала созревать новая цель. Но пока что приступать к ее реализации слишком рано. Определюсь с ней уже в новом году. Я вернулся к приему, а после его окончания заглянул в профилактическое отделение, чтобы помочь медсестрам подготовить годовой отчет. Показатели работы моего отделения взлетели чуть ли не на тысячу процентов в сравнении с тем, что было летом. И этот эффект отразился на всех врачах клиники. Онкология теперь все чаще выявляется на ранних стадиях. Все больные с хроническими заболеваниями ставятся на учет. Приемы многих терапевтов сильно разгрузились, поскольку на плановое обследование пациенты шли не к ним, а сразу в профилактическое отделение. Хороший выдался год. Я столько всего успел сделать. Даже в прошлом мире я не развивался в таком темпе. Все-таки уже наработанный опыт дает о себе знать. Ближе к шести вечера мой телефон начал разрываться сразу от двух звонков — «Кикоока Горо» и «Кикоока Керо». Братья совсем спятили, что ли? Чего это они вдруг начали названивать мне одновременно? В первую очередь я решил ответить на звонок монаха. — Коцураги-сан, я вернулся, — заявил он. — Такого подарка на Новый год мне еще никто не делал. Индия — прекрасная страна. — Я поверить не могу, что хоть и в старости, но я все же посетил все основные места паломничества. Только как так вышло, что в мое отсутствие вы познакомились с моим младшим братом? — У меня будет к вам встречный вопрос, Кикоокасан, — усмехнулся я. — Зачем вы своему брату разболтали обо мне все, что только можно? — Ну, я просто... — старик вздохнул. — Простите-ка, просто я очень восхищаюсь вами как человеком, как явлением. А Керу-сан, лигушка проклятая, всегда был хорошим слушателем. Я ведь не думал, что он решит использовать вас как источник прибыли в своем магазине. — Не переживайте, кику сан у нас с ним взаимовыгодные отношения, — объяснил я. — Я заскочу к вам повидаться перед Новым годом. А сейчас мне нужно ответить на звонок вашего брата, от него уже пять пропущенных. — Хорошо, Кацараги-сан, договорились, — ответил Кику-ка-гору. — Еще раз вам большое спасибо. Я положил трубку и тут же ответил на звонок Кикуо Кикеру. «Кацураги-сан, не дозвониться до вас!» — воскликнул он. «А у меня очень важные новости!» «Слушаю вас, Кикуо Касан. Что такое? Новый товар появился?» Сейчас он был бы мне очень кстати. Сямисен полностью разрядился, но при этом здорово поднял мой запас энергии. Было бы здорово получить еще три 4 таких артефакта, чтобы развить магический центр до максимума. «Ну, вам мое предложение может показаться странным», начал издалека Кикоу Кокеру. «Есть у меня для вас одно дерево». «Дерево?» — удивился я. «Да, дерево. Такие в западных странах ставят на Новый год», — уточнил он. «Да ладно. Ёлка, что ли?» «Точно. А ведь в Японии ёлку не наряжают. Тут совсем другие традиции. Откуда тогда у него вообще взялась эта ёлка?» «Да, Кацураги-сан». Очень советую выбрать время и приехать ко мне хоть сейчас. Я подожду, позже закрою магазин. Когда вы увидите это дерево, Сами покажется вам детской игрушкой.